Периодически останавливаясь в укромном месте на берегу, жарили рыбу, строили укрытие и старались выспаться, сетую, что у Софии нет заклинаний от комаров. Иногда миновали селения, стараясь не привлекать лишнего внимания. День через пять оставили лодку в прибрежных зарослях и в смутной синем мраке отправились к Лотбургу. Стефан Тенью скользил по заросшей дороге. Спутник и спутница следовали за ним чуть поодаль. Кот иногда мяукал, Митя в ответ насвистывал.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 почувствовал, что немного притерлись к а они разделились на две примерно равные по возрасту части. Мальчишка и девчонка отправили в запримеченный кинотеатр и погрузились в просмотр фильма с мелко дергающимися людьми и буквами. Ну а молодой мужчина в черных очках отправился в цирк. Во вторую очередь, потому что на его пути в немое кино стояли здравые конспиративные соображения. В первую очередь, он и хотел посетить цирк. И не опасался показаться там неуместным, ведь почему бы слепцу не развлечь себя праздным шумом и чужими разговорами? Могла бы и молодежь идти с ним, но ведьма предпочла синематограф, наверное, для того, чтобы посмотреть на происки науки. Юный защитник, естественно, увязался за ней. Ну и ладно, не будут его отвлекать. Стефан купил билет в оранжево зеленой кассе, осторожной походкой вступил под до огромного фиолетового шатра в желтую полоску. При посторонней помощи отыскал свое место и застыл в трепетном предвкушении. Сейчас он, окажется в фантастическом мире. Толпа шумела о том же. Вокруг колыхался беспокойный ропот. "Пора, мы ждем! Что, вон там уснули? Все уже давно собрались?" Гудение нарастало, становилось все более требовательным, словно это океан бился в скалы или шумел растревоженный улей. Казалось, вот-вот разразится бунт, погром, побоище.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 На арену высыпали карлики и принялись тузить друг дружку круглыми киянками, а после резать, используя узкие ножи. Брызнула бутафорская кровь. Публика взревела, приветствуя отвагу маленьких воителей. Те же продолжали сражаться, один за другим падая и театрально умирая. И вот уже последний, самый бойкий и удачливый, сражённый клинками смертельно раненых собратьев, плюхнулся на спину и после зрелищных конвульсий к общему удовольствию погиб. Вспыхнула тьма. Опустился свет. На арене снова стоял полыхающий мандарину. Это что за чудеса? Прилетели чудеса! Заиграли струны сердца, умца брумца, drumsa скерца. Вызываю восточного гостя. Перед вами прославленный фокусник Абу Али ибн Файкир. Из клубов сиреневого дыма появился старичок в пестром халате и белой челме.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 Афродита, я고자, кто бы мне такую стать ночью подложил в кровать? Ножка, ручка, спинка, грудь, ах, подбросишь кто-нибудь. И объяснил, к чему это. он. Встречайте, для вас танцует неподражаемая Аделина, обольстительная, грациозная, невероятная женщина, свинья! По залу прокатилось воодушевление.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 В этом случае скорее копыта, прочное основание для цельного полнокровного искусства. Публика возликовала, раздалось жаркое хрюканье и залихватский виск. Так блажат матёры хряки. Ну и молодые ихрячки встревали в это песнопение со своими потешными вокальными потугами. Завидное единение поколений. Продолжая радовать, танцуня вызвалила кокетливую завитушку хвоста. Вероятно, многие мужчины сочли бы за счастье страстно куснуть ей такие хвостик. Но Аделина была недоступна, как и всякая звезда, лишь оптически она сияла тут, а на самом деле была, конечно, очень далеко от бренного мира. Усугубляя эффект, она сдернула шляпку, замотала головой, и явила из пенного шторма кудрей гибкий перламутр развесистых ушей. Тут уж на сцену полетели цветы. Ласково улыбаясь, запыхавшаяся женщина-свинья подобрала пышную розу, деликатно раскланялась и вот уже, наслаждаясь ароматом и помахивая хвостиком, удалилась за кулисы, раздёрнутый крохотными лакеями в ярких ливреях. Они же, спотыкаясь и падая, забрали разбросанные перчатки и туфли. А не то, пожалуй, этими предметами могли завладеть разгорячённые поклонники. Стефан, как и некоторые его соседи, отбивал ладони и колотил каблуками в пол. Такая реакция, разумеется, знаменовала эмоциональный пик. Значит, пришло время собирать деньги. Мандарину понимал это лучше всех. Прижав ладонь к области сердца, он разразился таким монологом: "Мне говорят, театр дело убыточное? Да, но мы держимся на плаву благодаря вам, щедрые меценаты. Гони скучную жадность, трехнемошной, не скупись на хороший обед для артистов. Перед вами"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 И подпонимающий, одобряющий, чуть насмешливый гул, растопыривые руки вернулись на места. Рдея от смущенной гордости. все таки они повели себя геройски. Шутка ли? бросить вызов такому великому силачу. Потом снова явился дрессировщик, похожий на стриженого пуделя. На сей раз с человеком рангутангом Арчибальдом. Этот тип неопределённого возраста был покрыт местами довольно длинной рыжеватой шерстью. Руки его свисали до колен, глаза недоброшно реял туда-сюда, будто бы отыскивая неприятеля. Чувствовал, что он готов на спонтанные поступки, и это придавало его бестолковым номерам тревожной пикантности. Сначала он катал большой разноцветный шар, затем кое-как ездил на огромном трехколесном велосипеде, и наконец, демонстрируя наивысшее свое умение, катался на велосипеде со сдутым шаром на голове. Публика его активно приветствовала, ободряла, как будто он делал нечто выдающееся. Видимо, сей дуралей был всеобщим любимцем. Вполне вероятно, зрительно одели, что когда-нибудь он наконец набросится на Андрисеровчика и выдернет ему кудрявые патлы или еще что придумает. Но пока мест прямоходящий обезьян лишь время от времени огрызался, да еще реже показывал своему ловкому угнетателю или рукоплещущему обществу волосатую жопу. Таков уж у него был характер: угрюмый и вольнолюбивый.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 поклонился и горделиво удалился под бурные овации ликующей крики. Это был фурор. Выходя из цирка, Стефан наблюдал вокруг себя совершенно одуревшей физиономией. У него была несомненно такая же. Эх, печань, приятель, что ты этого не видел? Радостно прохрипел ему в ухо тип рабочей наружности, дыша крепким чесночным перегаром. Что же? Зато я слышал И теперь могу сказать, что был на представлении самого Джованни мандаринов. С немного чопорным достоинством ответил почти вовсе не обескураженный Стефан. Да, хоть так. С миролюбивой жалостью согласился нежданный собеседник, уносимый людским потоком. Общий шум утихал, раскатывался. Очутившись под тусклым небом перед горящими фонариками парка, смежных с территорией цирка,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 Дукат, пропустите почтенного господина. Заходите, мой дорогой. Джавани подкреплял свои слова жестикуляции, не позабыв изобразить на лице довольно скользкую, зато широкую улыбку. Рухнув в низкое, окутное бордовым бархатом кресло, Стефан улыбнулся в ответ и решил сразу же взять Мандарина за волосиные рога. Я хочу работать у вас. Что? Мандарин тряхнул головой, давая понять, что возможно, наслышался. Работать у меня? Только что сударь мой, если мне не изменила память, вы предлагали мне золотой? Предлагал? И вот он. Стефан решительно припечатал к темно-зеленой скатерти навёхонькую на вид монету. О! Это меняет дело. Незначительно, почти никак. Мандарина быстрым движением длинной узловатой кисти с блистающими перстнями убрал монету в карман. То есть вообще нисколько. Мне нужны видите ли таланты, особенные создания невероятные существа, а вы, насколько я вижу, полностью Обыкновенный? Стефан хитро улыбнулся. Нет, конечно же, не так, я вовсе не обыкновенен, мяв, мяв, бормоча. Конечно, каноречно. Джавани повернулся к клетке с канарейкой. Ах, моя пташка соскучилась. Скоро я тебя покормлю. Подожди, В сей момент я выпрошу этого незнакомца. Так что вы там изволили промолвить? Мяв, мяв.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 Я не то, чтобы и человек, по крайней мере, на мой взгляд. Вот, извольте полюбопытствовать. Стефан с таинственной усмешкой, изящным движением убрал с лица очки. И они не... мандарина умолк. На него глядели большие, светло зеленые блестящие, словно драгоценный камень, нечеловеческие глаза. Ах, на длинном лице заиграла заинтересованность. Это такие искусные линзы.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 Он с усилием согнул пальцы, и тут же его ногти выехали наружу, представ в виде аккуратных, загнутых когтей. Канарейка заметался по клетке, наружу вылетело несколько мятых лимонно-огненных перышек. Взгляд Джавани поблуждал по когтям, перешел на глаза и, видимо, удостоверив разум, что все увиденное верно, переместился в интерьер. <кхем> любопытно право же, такие занимательные нюансы. Это, конечно, не женщина-свинья. Да.